Все, что было за пределами моих перемещений, слилось в единый шумовой и цветовой фон. Я ничего не могу нащупать. Он умер. Сердце бьется, но очень слабо. Этот хаос находился за границей моего сознания, а потому мало меня трогал. Теперь я был более независим, чем когда-либо. Но вернемся к каравану. Я помню, как жена Уэнрейта умоляла со слезами на глазах Либена попытаться достать немного молока. Олибен, я знаю, вы можете. Пожалуйста. Но, Марта, что я могу? Пожалуйста, достаньте немного молока. Это может спасти жизнь ребенку. У них точно есть молоко. Я своими собственными глазами видела молодых телят. Пойдите, пожалуйста, Лебен. Ничего плохого с вами не случится. Они могут только отказать. Но они не сделают этого. А если они все-таки откажут? Тогда тогда скажите им, что это для ребенка, для крошечного маленького ребенка. У мормонских женщин должны быть материнские сердца. Они не смогут... Могут отказать в чашке молока крошечному маленькому ребенку. Хорошо, Марта. Я сделаю все возможное, чтобы помочь пожалуйста. вам. И он сделал бы, как обещал. Но его попытка не увенчалась успехом. Капитан, мне не удалось даже увидеть мормонок. Я встретил нескольких мужчин, и они меня прогнали от поселка. Ничего ли, Бенн? Каждый мог попытаться и проиграть. Нет, это последнее поселение перед обширной пустыней. И мне негде достать молока. И я не знаю, как теперь смотреть в глаза Марти. Лебен, возьми себя в руки. Лучше вспомни, что там, за пустыней, лежит страна грез. Легендарная земля Калифорния. Когда мы доберемся до Калифорнии, Весь этот кошмар закончится. Вспомните и вы, капитан, что далеко не все доберутся до этой легендарной земли. Такой разговор состоялся у Либена с моим отцом. На следующий же день, рано утром, мы выехали из зловещего сонного поселка. Я сидел на козлах рядом с отцом и видел Лолибена, который вдруг дал волю своим чувствам. Проехав с полмили от Сидар-Сити, он остановил коня у свежезасыпанной могилы. Я знал, что это была могила ребенка у Энрайтов. Не первая наша могила с тех пор, как мы пересекли хребет Уосачь.